В виртуальном поле зрения развернулась сеть персональных адресов. Остальные изображения начали меркнуть, и серебряные ошейстотуировки тоже послушно растворились. "Как ты?" поинтересовалась Мелони у缩рчившегося на пассажирском сиденье и мелко дрожащего Дадли. "Как думаешь, у них были вставки памяти?" едва слышно прошептал он. "Уверена, что оживление прописано в их контрактах с институтом." Я хочу вернуться домой. Неплохая идея, Дадли. Так мы и сделаем. Червотучина должна открыться через 2 часа. Мелони не подозревала, что за их номером в отеле будут следить. Если уехать прямо сейчас, они ещё смогут опередить охранников института. Попробуй внести нас в список пассажиров ближайшего рейса до Бунгеита, приказала Мелони Рип от программе. Я отменил маршрут до отеля. Направляемся к ТРМП, но пока не на саму площадь. Ей потребовалось ещё минута, чтобы собраться с мыслями. Она сожалела об авариях и жертвах, но если бы RIP от программа не вмешалась, они с Дадли сейчас ехали бы в Линдровере на встречу неприятному и очень недолгому будущему. Девушка дала команду Л20рецкому набрать код вызова хранителя. Стик остановил машину в конце Кири-стрит, как раз перед выездом на площадь 3P. В 20 метрах впереди виднелся итальянский ресторанчик у Франнико. "Ты не передумал?" спросил мёрда Макпирлс. "Нельзя сказать, чтобы это стало для нас неожиданностью," отозвался Стик. Он попытался придать своему голосу ворчливый оттенок, но мёрда был с ним в машине, когда поступил вызов от Мелани. Я пока смотрюсь тут, предложил Мёрда. Крикни, если понадобиблюсь. Конечно. Стик внимательным взглядом оглядел Килистрит. Всё выглядело как обычно. Впрочем, ведь и Ноченьни Стрит Олвен не заметила ничего особенного, а через минуту машины сошли с ума. Стик расправил плечи и вошёл в ресторан. Мала не выбрала это место для встречи ни из-за оформления зала, и ни ради меню. Серые изогнутые стены и арки из мёртвого сухого коралла делили помещение ресторана на множество сегментов, прилегавших друг к другу, словно соты волье. Здесь подавали пасту и пиццу, а специальным блюдом была свежая рыба из северного моря. Мылоништика тыскал сразу же вместе с дадля, она сидела за столиком неподалёку от выхода. Открытая трещинами арка почти скрывала девушку от взглядов посетителей, но в то же время давала возможность хорошо рассмотреть каждого, кто входил. Стик прошёл к столику и сел напротив Мелони. Дадли тотчас нахмурился. Помолодевший астроном горбился над стаканом воды, а Мелони заказала пиво и тарелку с чесночными хлебцами. "Спасибо, что пришёл", сказала она. "Твой вызов меня удивил". Стало интересно. Мне нужно поговорить с хранителями, это я понял. Мела не усмехнулась, и откусила кусочек хлебца. Растаявшее масло потекло у неё по подбородку. Хорошо, что не отпираешься. Стик собрался было за протестовать, но подумал, что это было бы глупо. Как ты меня нашла? И что более важно, как достала мой адресный код? У меня есть контролирующая программа Очень хорошее. Так это ты внедрила её в городскую сеть. Мала не перестала жевать и взглянула на него с удивлением. Ты знала о ней? Она промокнула подбородка салфеткой. Нам было известно, что появилось нечто новое, весьма трудноуловимое. Не беспокойся, моя программа не врождённая. Сомневаюсь, что институт с тобой согласится. Их охранники собирались применить оружие. Они хотели забрать меня и Дадли для допроса и, возможно, превратили бы в агентов Звёздного странника. Несколько мгновений Стик молчал, переваривая услышанное. "Висса, вероятно, не хочешь рассказать, что именно тебе об этом известно? Честно говоря, я не встречал никого, кроме хранителей, кто верил бы в существование Звёздного странника." Я обнаружила, что мой бывший босс, Алесандра Баррон, была одним из его агентов. Она препятствовала расследованию. Внезапно Мелани на пригласио замолчала. На её щеках и вокруг глаз стали проявляться плотные замысловатые узоры из серебристых линий. "Кто ты такой?" неожиданно выпалила она. Стик оглянулся и увидел, как из дальнего угла ресторана к ним скользит доктор Фриланд. Обычный мрак под его капюшоном на миг сменился слабым пурпурным сиянием. Оно тут же угасло. Стик перевёл взгляд на Мелони. Её сложные о эстетуировки также уже исчезли. "Будем считать, что переговоры зашли в тупик?" спросил Фриланд своим гулким мелодичным голосом. "Можно сказать и так", настороженно ответила Мелони. "Отлично. Что же касается твоего вопроса," Ты барсумянец, верно? Меня зовут доктор Фриланд. Я рад нашей встрече, Мелони резко рай. Мелони указала пальцем сначала на стика, а потом на высокую, закутанную в длинное одеяние фигуру. Парни, вы действуете заодно? то в некоторых случаях признал доктор Фриланд. И сейчас как раз один из них. Отлично. Мелони всё ещё не спуская глаз с борсумянца, отпила глоток пива. "Ну ладно", заговорил Стик. "Мы не стреляем друг в друга, и мы сошлись на том, что Звёздный странник наш враг. Так о чём же ты хотела поговорить с хранителями?" Мелони она взглянула на него с сдержанным оживлением. "Я пришла спросить, что мне делать. Ты просишь нашего совета?" Стик с трудом мог поверить, что такая решительная девушка способна обратиться к кому-то за помощью. Она красива, энергична и находчива, так что вполне может сама о себе позаботиться. Он ещё ни разу не встречал такой сложной электронной оснастки. С кем же она работает? Как-то уже сказал, в содружестве никто не верит в существование Звёздного странника. Я хочу выяснить, что вы делаете для того, чтобы его одолеть. Хочу знать, могу ли я вам чем-нибудь помочь? У меня имеются довольно сильные союзники. Ну да, сейчас я сделаю копии наших планов и передам их тебе вместе с именами и адресами всех, кто работает на нас в содружестве. Прекрати придуриваться. Мы оба знаем, как это делается. Ты даёшь мне одноразовый адрес в унисфере, я возвращаюсь в содружество и отправляю на него вызов. Таким образом мы сможем продолжить переговоры и найти точки соприкосновения, чтобы помочь друг другу. Всё это имеет отношение к тебе, сказал Стик. А как насчёт твоего спутника? Дадли не отрывал глаз от своего стакана. Он выглядел настолько несчастным, что казалось, вряд ли прислушивался к разговору. А что с Дадли? удивилась Мэлони. Это же он положил начало всем нашим несчастьям. Ну что ж, ны глупец, вдруг вспылил Дадли. У тебя есть хоть какое-то осознание масштабов происходящего? Одному человеку не под силу ни начать, ни закончить такое, тем более мне. Стик решил, что уже достаточно сдерживался. Если б не ты, полёта второго шанса не было бы. Если б не ты, миллионы людей сейчас были бы живы. Я погиб там, мерзавец, крикнул Дадли. Они поймали меня, захватили в плен. И Маланя обняла его за плечи. Всё хорошо, успокаивающе прошептала она. Всё хорошо, да, для расслабься. Звёздный странник использовал его. Обратилась она к Стику. Если не веришь, мне спроси Бредли Йохансена, он разговаривал с бывшей женой Дадли. Ему всё известно об этой афере. Стик уже не знал, как поступить. Проще всего было дать ей одноразовый адрес, как она и просила, и переложить проблему на плечи Йоханссона и Элвина. Но сидя напротив явно неадекватного Дадли Боуза, он чувствовал, что им манипулируют, подводя именно к такому решению. Инстинкт уверял его, что настолько очаровательная особа, как Мэлони, просто не может быть мошенницей. Умом жестек понимал, что она в 10 раз опаснее, чем самый опытный воин клана. Но Мэлони казалась такой открытой, такой честной. "Могу я спросить, что ты предпримешь, если хранители откажут тебе в какой-либо помощи?" спросил доктор Фриланд. "Буду настолько хватит сил", ответила Мэлони. "Продолжать собирать любые свидетельства против барон, использовать их для выдачи её властям и пытаться проникнуть в агенттурную сеть, частью которой она является". Она всего лишь одна из трёх человек, входящих в ячейку. Это классическая модель шпионской сети, а при сегодняшнем уровне шифрования барон может и не знать остальных членов своей ячейки. Я их отыщу, угрюмо сказала Мелони. Неважно, насколько защищённа она считает свою систему, я всё равно сумею её взломать. Конечно, ведь по твоим словам, у тебя имеются союзники. И сегодня мы стали свидетелями малой части их способностей. А ты уверена, что этим союзникам можно доверять? В противном случае я сейчас была бы мертва. Верно. Это обстоятельство внималой степени способствует возникновению личного доверия. Всё, чего я прошу, чтобы ты продолжала задавать вопросы. Ты репортёр, не так ли? И хороший репортёр, несмотря на обстоятельства и невидимую помощь. Помощь не так уж важна, Сказала девушка: "Прежде всего должен быть талант". Доктор Фриланд рассмеялся. "И некоторая доля веры в себя. Не так, Мелони. Я прошу, чтобы ты следовала своему журналистскому инстинкту. Продолжай спрашивать. И не забывай задумываться о мотивации твоего могущественного союзника. Это ведь не человек, он даже не состоит из плоти и крови. В конечном итоге его эволюция не может быть такой же, как наша". Я... "Да, хорошо", сказала Мэлони. "Предательство всегда ближе, чем думаешь. Возьми хоть Цезаря". "Кого?" Стикнах хмурился. "Она шутит или нет?" "Он был политиком в древности", слабым голосом пояснил Дадли. "Император, преданный ближайшими сподвижниками. Ради благой цели, конечно. Всегда всё делается ради благой цели", заметил доктор Фриланд. В его голосе послышалась юношеская печаль, настолько сильная, что её можно было бы посчитать настоящим горем. "Этой ошибки я не допущу", заверила Ехмелени. Она демонстративно отвернулась от Барсумянца и выпила ещё пиво. Стик дал команду своему Л. Дворецкому подготовить файл с одним из резервных контактных адресов в Оне сфере. "Вот тебе адрес. Сказал он Мелони, отсылая сообщение в её папку. Надеюсь, ты играешь со мной честно. Всё понятно, ответила она. В противном случае ты меня разыщешь, и бла-бла-бла, тебя, твою ставку помети и твоё защищённое хранилище. Ну, здоровье. Если мы не сумеем победить Звёздного странника, никому из нас не придётся ими воспользоваться. Если бы я была агентом Звёздного странника, Ты и все в кабиной Лавкихалкина уже были бы мертвы. Беззаботный тон, которым она упомянула секретную базу, должен был привести Стека в ярость, но вместо этого он ощутил нечто вроде восхищения. Она действительно чего-то достоит. Так почему же дали? Мелони поняла, что выиграла этот раунд, и дерзко усмехнулась ему. Червоточина откроется через 70 минут. Нам пора уходить. Мыздали зарегистрированы под чужими именами на ближайший рейс карбонового гуся. Этого должно быть достаточно. Мы за вами присмотрим на тот случай, если институт решит доставить вам неприятности. Я в этом даже не сомневалась. Спасибо и до свидания. Удачного полёта. По сравнению с современными обрядами бракосочетания, принятыми в кругу членов межзвёздных династий, Церемония была очень короткой и старомодной. Уилсон и Анна остановились на классических клятвах в любви и верности. Нынче было модно, чтобы женихи и невесты писали свои клятвы самостоятельно, а если им не хватало поэтического таланта, нанимали кого-то, кто сочинял проникновенные обеты за них. Ещё более изящрённым считался вариант, когда строки клятв перекладывались на музыку. чтобы счастливая чита спела их стоя перед алтарём. Ходили слухи, что высокопоставленные невесты ради идеального вокального исполнения решались даже на перепрофилирование голосовых связок. "Можете про это забыть", сказала Анна, когда исполненный надежд распорядитель церемонии упомянул о такой возможности. Учитывая состав гостей, присутствующих на венчании в многоконфессиональной часовне Бабуянского атола, Решение было правильным. Председатель Гал, приглашённый женихом, удрилась сесть на скамью перед президентом Дой и делегацией Сената, возглавляемой Криспином Голдричем. Старшие чины флота расположились наполовину гостей невесты вместе с её немногочисленными родственниками, смущёнными присутствием множества высоких особ. Уильсон, как глава огромного семейства, оказался перед сложным выбором. И в результате его бывшие жёны, несмотря на сохранившиеся почти со всеми ними хорошие отношения, в списки приглашённых не попали. И на церемонию позвали по одному ребёнку от каждого из его предыдущих браков. Кроме того, по политическим причинам было немало представителей от Фарндейла. Из соображений хорошего тона нельзя было не пригласить Инайджела Шелдена, прибывшего вместе с четырьмя жёнами из своего гарема. Приглашение послали и Ози, но он не потрудился даже ответить. Список гостей постоянно увеличивался, и Читье было предложено провести церемонию в соборе, чтобы смогли вместиться все, кто действительно хотел присутствовать. Уильсон ответил твёрдым отказом и про себя пообещал Богу никогда больше не слушать патрицию Кантель с её идеями всеобщего благоденствия. В 3 часов не была дана средства массовой информации. Журналисты среднего звена, освещавшие темы флота на высоком ангеле, внезапно обнаружили, что направленные в их конторы приглашения оказались присвоены популярными знаменитостями и главами отделов. Органист заиграл какой-то ужасный гимн, сочиненный в 22 столетии, и Уилсон, сидевший на передней скамье, крепко стиснул пальцы. Ему вдруг стало жарко в превосходно сшитой в форме из изящной чёрной ткани. Ожидание между тем всё продолжалось и продолжалось. "Может, она и не придёт?" весело и очень громко, чтобы слышали на соседних скамьях, произнёс Оскар Монро. "Я бы на её месте так и поступил. Слишком велико давление. Надо было устроить закрытую церемонию, как вы изначально и собирались". "Благодарю," прошептал Уилсон своему шаферу. Я выполняю свой долг, подготавливаю тебя к самому худшему. Оскара обернулся. Ого, она здесь? Нет. Журналисты скалицы предвкушая скандал. Там сзади будто вывесили дисплей с рекламой стоматологической клиники. На Уилсона напал неудержимый смех. Заткнись, негодяй. Театрально взмахнув руками, организм заиграл свадебный марш. Уилсон и Оскар поднялись, не глядя друг на друга, из опасение, что начнут хохотать в голос. Анна под руку с Рафаэлем Колумбией шествовала по проходу часовни. За каждым её движением следило не меньше сотни профессиональных зрительных вставок. В студиях тысячи модных экспертов сокрушались по поводу наряда невесты. Анна явилась на свадьбу в форме флота. Около 9,5 миллиардов зрителей, подключившихся к унисфере, успешно проигнорировали жалобы кутюрье. Садик часовни заполнился служащими флота. Все, кто сегодня был свободен или просто сделал перерыв в работе, собрались, чтобы поаплодировать адмиралу, когда они под руку с Анной вышли из дверей часовни, счастливо улыбаясь, как и подобает женатой паре. Они оба радовались всеобщей поддержке. И по дороге к шатру непрерывно махали руками своим друзьям. За ними на лужайку высыпали остальные гости. Почти все невольно заглядывались на убывающий полумесяц и Колонайс, светивший над прозрачным куполом. В нескольких сотнях километров от гигантского корабля чужака виднелись яркие полоски света новые сборочные платформы, образовавшие целое созвездие. Политики с удовольствием любовались на физическое воплощение бюджетных расходов и деятельности своих комитетов. Некоторые, глядя на многочисленные огни, сравнивали их с тысячами космических кораблей, спускающихся на утраченные 23 планеты. При таких обстоятельствах расположение общества дорогого стоило, и испортить праздник никому не удалось. Даже репортёры светской хроники вели себя настолько прилично, Насколько от них можно было этого ожидать. Почти каждый из них в течение вечеринки попытался подойти к Найджелу Шелдону. Он нечасто показывался на публике, и даже малейшим шансом получить у него интервью нельзя было не воспользоваться. Вице-президент Биклу демонстративно избегал общества Оскара, а тот, каждый раз замечая взгляд вице-президента, направленный в свою сторону, поднимал бокал в приветственном жесте. Единственная подружка невесты, десятилетняя Эмили Каим, умудрилась выпить два бокала белого вина, пока её родители были заняты разговорами. Алесандра Баррон и Микеланджело являли собой человеческие эквиваленты двух противоположных полюсов и тщательно следили за тем, чтобы случайно не приблизиться к конкуренту ближе, чем на 10 метров. Уилсонсон с Анной рано покинули торжество и уехали в роскошный отель в Нью-Глазго. Формально их медовый месяц должен был продлиться 24 часа, но репортёров неофициально известили, что молодожёны вернутся к работе уже на следующее утро. Подготовка флота к ответным действиям после потери 23 миров велась полным ходом, и молодая цита не собиралась увеличивать семьи до тех пор, пока не будет устранена угроза праймов. В этом отношении они ничем не отличались от большинства семей содружества. Люди отказывались заводить детей, и во многих мирах компании, предоставлявшие резервуары-утробы, а также клиники, занимавшиеся модификацией зародышей, оказались близки к разорению. За этой отраслью, как и за другими областями экономики, подвергнувшимися спаду, казначейство следило с особым вниманием. Оскар покинул празднество ближе к полуночи. И в личной транспортной капсуле направился к окружённому изогнутой стеной зданию Пентагона 2. Даже в этот поздний час почти во всех кабинетах трудились служащие. Доработка проектов новых кораблей и подготовка их к запуску в производство велись круглосуточно. Через несколько дней Оскару предстояло вести защитник в патрульный полёт, который продлится, вероятно, не меньше месяца. И он был уверен, что к моменту возвращения корабль безнадёжно устареет. Специалисты Кокоте уже выпустили прототип с шестью гипердвигателями, позволяющий развивать скорость до 4 световых лет в час. Его испытательный полёт должен был состояться через 2 недели. Технический прогресс продвигался с такой скоростью, что суда с пятью двигателями оказались морально устаревшими ещё до завершения их финального проекта. Лифт поднял Оскара на 29 этаж. Здесь, на административном уровне, людей было не так много, и в коротком коридоре перед своим кабинетом Оскар никого не встретил. Он запер дверь и сел за стол, оставив в комнате лишь приглушённый свет. Долгое время он сидел неподвижно. Уже не в первый раз он приходил сюда, готовый к решительному шагу, и каждый раз он, нет, его сдерживал не страх, а гнев. злость на Адама, посмевшего явиться к нему и выдвинуть своё обвинение. Гнев, поддерживавший в нём решимость, больше не становится объектом манипуляций, чтобы не повторить ошибок молодости и своей первой жизни, когда они с Адамом были глупыми отчаянными юнцами и легко поддавались дурному влиянию. Иногда, вот так сидя за своим столом, Оскар был готов вызвать Рафаэля Колумбиа и разом со всем покончить. Это повлекло бы за собой ужасно долгий период лишения жизни. Но к тому времени, когда, или если он возродится, возможно, общество станет значительно лучше. Подобные мысли всегда вызывали у него горькую усмешку, типичную для Манроу клонительства. Пусть кто-нибудь во всём разберётся, пока ты будешь дожидаться лучших времён. Душевные терзания мучили его долгие годы после происшествия на станции Абадан. Только через 10 лет боли чувства вины начали постепенно утихать. В конце концов, просто произошла ошибка, не несчастный случай. Этим он не мог себя оправдать, но гибель множества людей не была намеренной, такой цели никто не ставил. И Оскар изменил свою жизнь. Хоть и не без посторонней помощи, он воспользовался удивительно удачным прикрытием, предоставленным партией, и получил работу. обзавёлся друзьями и постарался загладить свою вину. Работая в исследовательском отделе ККАТЭ, он открыл десятки новых миров, где люди получили возможность начать всё сначала, оставив позади ложь, алчность, коррумпированных политиков и династии, составлявшие основу содружества. Он возвращался в некоторые из этих миров, наблюдал за их спокойной и приятной жизнью, полной надежд и мечтаний. Он давал людям шанс, только это и имело значение. Только так он мог снова жить в мире с самим собой. Как люди использовали предоставленную им возможность, было их делом. Большего человека в одиночку дать им не в силах. Иначе мог считать только такой мерзавец, как Адам Элвин. Самый заблуждающийся глупец из всех, кто бродит по планетам содружества. Однако при всех своих недостатках Адам никогда не был лжецом. Он действительно не сомневался в том, что на втором шансе произошло нечто странное. И чёрт возьми, я до сих пор не понимаю, как мы могли потерять Боуза и Вербика в бастионе. Ума не приложу. Оскар вытащил из кармана сперва один мемокристалл высокой плотности, затем ещё и ещё, пока на полированной крышке стола не выстроилось восемь устройств. И затем он вставил первый кристалл в гнездо настольного модуля. Предоставить доступ к бортовому журналу второго шанса, приказал он своему Лдворецкому, выделить период между падением барьера и возвращением корабля в гиперпространство. разбить список файлов по классам. В его виртуальном поле зрения беззвучно развернулись столбцы информации. На втором шансе имелись машинный и капитанский журналы, записи видеонаблюдений и сведений об окружающей среде, архивы данных, поступивших от внешних сенсоров, силовых установок, систем связи, вспомогательных средств передвижения и установок индивидуальной защиты. Статистика расхода пищи и медицинские отчёты, рапорты об уровне топлива, состоянии плазменных ракет и гипердвигателей. Список всё продолжался и продолжался вплоть до журнала оценки работоспособности вспомогательных систем и структурного анализа. Воскор даже не подозревал, что во время полёта большая часть жизни экипажа оказывается под наблюдением, и на практике достичь настоящего уединения почти невозможно. Виртуальной рукой он выделил категории, где надеялся отыскать наиболее полезные сведения, и приказал Л2 Орецкому снять с них копии. Загрузка данных заняла немало времени.